Глава одиннадцатая. Как молодой пастух стерег опасное стадо. Темный был вход в Туинхемский замок, хотя в глубине ворот пылали факелы. Они озаряли своими красными отблесками наружный двор, и сумрачные багровые блики, мерцая, падали на арку из неотесанного камня. Над входом путники разглядели щит, мантекьютов, сайгака на серебряном поле, а по бокам два меньших щита с красными розами многоопытного коннетабля. Когда друзья переходили подъемный мост, Ален заметил, что в амбразурах справа и слева поблескивает оружие, и едва не успели ступить на мощенную дорожку, как раздался хриплый рев рога, и со скрипом петель, со звоном цепей, конец тяжелого моста оказался в воздухе, поднятый незримыми руками. В то же мгновение заскрежетала опускная решетка и как бы заслонила последний свет угасающего дня. Сэр Наджил и его супруга пошли вперед в полном раке, а о толстях слуга занялся тремя друзьями и повел их в кладовую, где мясо, хлеб и пиво были всегда наготове для путников. Сытно поужинав, И, окунувшись в корыто, чтобы смыть дорожную пыль, они вышли во двор, и лучник, несмотря на темноту, попытался рассмотреть стены и главную башню опытным глазом воина, знающего, что такое осады, и предъявляющего к такого рода сооружениям строгие требования. Но Алиину и Джону казалось, что более высокой и мощной крепости человеческие руки и построить не могут». Воздвигнутый сэром Болдуином де Редверсом в былые боевые годы XII века, когда люди придавали большое значение воинам и очень малое комфорту, замок Туинхем был предназначен служить цитаделью простой и не похожий на те более поздние и роскошные постройки, где воинствующая мощь укрепленного замка сочеталась с великолепием дворца. Со времен Эдуардов такие здания, как замки Конуэй или Карнарвон, уже не говоря о королевском Винзаре, показали, что можно обеспечить и роскошь в дни мира, и безопасность в дни войны. Однако сооружение, которым управлял сэр Найджел, хмуро выселось над Эйвоном почти в том же виде, как его замыслили древние англонорманы. Тут были просторные наружные внутренние дворы — не мощенные, а засеянные травой, чтобы могли кормиться овцы и скот, которых пришлось бы загнать внутрь в случае опасности. Дворы были окружены высокими стенами с башенками и квадратной главной башней, мрачной, без окон, возведенной на высоком холме и поэтому совершенно неприступной для нападающих. Вдоль стен, окружавших дворы, Тянулись ряды убогих деревянных хибарок и сараев с косыми крышами, служивших убежищем для лучников и ратников из гарнизона крепости. Двери этих скромных жилищ были по большей части раскрыты, и на фоне желтого огня, плавшего внутри, Алейн видел бородатых людей чистивших свое снаряжение, их жены выходили на порог, поболтать не выпуская из рук шитья, и длинные черные тени женщин тянулись через весь двор. Воздух был полон женскими голосами и лепетом детей, и эти звуки создавали странный контраст с брицанием оружия и непрестанными воинственными окликами часовых, доносившимися со стен. «По-моему, отряд скаляров мог бы удержать эту крепость от атак целого войска», — заявил Джон. «Я тоже так думаю», — поддержал его Ален. «Нет, вы очень ошибаетесь. Клянусь Эфесом, я видел, как в один летний вечер была взята более сильная крепость». Помню такую в Пикардии, название длинное, как целое гасконская родословное. Я служил тогда под началом сэра Роберта Нолза, еще до белого отряда, и мы крепко пограбили, когда взяли эту крепость. Я лично раздобыл себе большую серебряную чашу, к ней два кубка и щит из испанской стали. «А А тут есть прихорошенькие женщины. Взгляните, вон та, на пороге. Пойду поговорю с ней. А это еще кто? — Есть здесь лучник по имени Сэм Эйлвард, — спросил худощавый воин и, лязгая оружием, направился к ним через двор. — Так, меня зовут, приятель, — отозвался лучник. — Тогда мне, наверное, незачем... «Называть мое имя», — сказал тот. «Клянусь распятием! Это же Черный Саймон из Норриджа!» — воскликнул Эйлвард. «Ну, как я рад тебя видеть!» Они бросились друг к другу и стали обниматься, словно медведи. «А откуда ты взялся, старина?» — осведомился лучник. «Я тут на службе». — Скажи мне, друг, это верно, что мы пойдем на французов? В караулке говорят, будто сэр Найджел опять собирается в поход. — Вполне вероятно, мой мальчик, судя по тому, как идут дела слава господу воскликнул саймон сегодня же вечером выберу золотую сейф, чтобы возложить ее на раку моего святого поверишь ли я стасковался о походе как девушка тоскует о своем милом значит очень уж хочется пограбить так растряс кошелек что не хватает даже на выпивку У меня на поясе висит мешочек, товарищ. Запусти туда пятерню и вытащи то, в чем ты нуждаешься. Мы всегда и всем делимся друг с другом. Нет, друг, я не ищу французского золота и французской крови. Мне и в могиле не будет покоя, если я еще раз не выступлю против них. Мы, воюя с Францией, всегда действовали честно и справедливо». На мужчину шли с кулаками, а перед женщиной преклоняли колени. А как было в Уинчесле, когда их галеры напали на него несколько лет назад. У меня там жила старушка-мать, она приехала туда, чтобы быть поближе к своему сыну. Потом ее нашли перед собственным очагом, проткнутую насквозь французской алибардой. А от моей младшей сестры, жены брата и ее двух детей... Остались только кучки золы среди дымящихся развалин дома. Не буду уверять, что мы не нанесли Франции очень большого ущерба, но женщин и детей мы не трогали. Итак, старый друг, сердце у меня горит. Хочу опять услышать наш былой боевой клич и клянусь Богом. Если сэр Найджел развернет свое знамя, Перед тобой человек, который будет рад снова вскочить в седло. "Да мы вместе хорошо поработали, старый боевой конь", заметил Эйлвард. И, клянусь Эфесом, пока не умрем, мы еще поработаем. Но скорее мы налетим на испанского вальшнепа, чем на французскую цаплю. Ходят слухи, что Дюгесклен с лучшими копейщиками Франции встал под знамена Кастилии с их львами и башнями. Но, друг, мне кажется, мы с тобой не решили один маленький спор». «Клянусь Богом, ты прав!» — воскликнул Саймон. «Я и забыл, ведь начальник военной полиции и его люди разлучили нас во время нашей последней встречи. А в ответ мы поклялись вернуться к этому спору, когда снова свидимся. При тебе твой меч, а луна светит достаточно ярко для таких ночных птиц, как мы. Берегись, мангар «Я не слышал звона стали уже больше месяца». «Тогда выходи из тени», — сказал Саймон, извлекая меч из ножен. «Клятва — это клятва, нарушать ее не полагается. Клятва, данная святому, в самом деле не может быть нарушена». — воскликнул Алиин, — но ваша клятва дьявольская, и хотя я простой клирик, моими устами все же говорит истинная церковь, и я заявляю, что было бы смертным грехом драться из-за пустого спора. Как двое взрослых людей годами хранят в своем сердце злобу и хватают друг друга за горло точно разъяренной шавки? — Злоба, нет, не злоба молодой клирик заявил черный саймон у меня в сердце нет ни капли горечи против моего старого товарища но спор наш как он сказал вам до сих пор не решен нападай элвард ни за что «Пока я в силах стоять между вами!» — воскликнул Алиин, бросаясь вперед и заслоняя лучника. «Стыдно и грешно, когда два англичанина-христианина направляют друг на друга мечи, точно свирепые и кровожадные язычники!» «А кроме того, — заявил Хордл Джон, внезапно появившись в дверях кладовой с огромным подносом, на котором лежал пирог, — если только один из вас...» Поднимет меч, я раздавлю того человека, как масленичную оладью, клянусь черным крестом. Я скорее загоню его в землю, как гвоздь, в створку двери, чем допущу, чтобы вы ранили друг друга. «Ей-богу, вот странный способ проповедовать мир!» — воскликнул черный Саймон. «Смотри, как бы тебя не ранили, силач, если пойдешь ко мне со своей здоровенной дубиной! Пусть даже целый подъемный мост стукнул бы меня по макушке!» «Скажи мне, Эйлвард!» — серьезно начал алин продолжая стоять с вытянутыми руками, чтобы не подпустить противников друг к другу. «Из-за чего вы поспорили, и мы решим, нельзя ли договориться почетно и мирно?» Лучник взглянул сначала себе на ноги, потом на луну. «Черт побери!» — воскликнул он. «Из-за чего поспорили?» «Ну, мол, пяти, это было много лет назад в лимузене». И разве я могу упомнить причину? Вот Саймон, тот сейчас тебе скажет. «Я-то уж, наверное, нет», — ответил Саймон. «У меня были другие заботы какие-то пререкания по поводу игры в кости или вина или женщины. Да, приятель?» «Пагдю!» «Ты попал в точку!» — воскликнул Эйлвард. «Действительно, из-за женщины! И спор должен быть продолжен. Я все еще придерживаюсь того же мнения». «А какой женщины?» — спросил Саймон. «Чтоб я сдох, если я хоть что-нибудь помню». «Из-за бланш Росс, Служанки в гостинице у трех воронов в Лиможе». — Да благословит Бог ее милое сердце! Что ж, я любил ее. — Как и многие, — отозвался Саймон, — теперь я вспоминаю. В тот самый день, когда мы поссорились из-за этой вертушки, она удрала с Иваном Прайсом, такой был длинноногий валийский оружейник. Теперь они держат гостиницу где-то на берегах Гаронны. Хозяин столько дует вина, что почти не остается для посетителей. «Вот наш спор и окончен», — сказал Эйлвард, вкладывая меч в ножны. «Валийский оружейник. Здорово!» У нее был плохой вкус, приятель, при том, что имелся веселый лучник и пылкий ратник, и было из кого выбирать. «Верно, старина». И хорошо, что мы можем уладить наше разногласие, ибо, сэр Найджел вышел бы при первом ударе меча о меч, он поклялся, что если только в гарнизоне начнутся ссоры, он отрубит зачинщиком правую руку. А ты давно его знаешь и знаешь, что он свое слово держит крепко. Монтье, да. Но в кладовой есть эль, мед и вино а слуга веселый плут и не будет сквалыжничать из за одной или двух лишних кварт выпьем мой мальчик ведь не каждый день встречаются два старых друга бывалые солдаты и Хордл джон вместе двинулись вперед алин уже повернулся чтобы идти за ними когда кто то коснулся его плеча и он увидел рядом с собой юного пажа. Лорд Лоринг приказал, заявил мальчик, чтобы вы следовали за мной в главный зал и там подождали его. А, мои товарищи, его приказание касалось только вас. Алин двинулся за пажом на восточный конец двора, где широкая лестница вела к дверям в главный зал, наружную стену которого омывали волны Эйвона. В старину хозяину замка и его семейству предназначались только темные и мрачные подвальные помещения. Однако более цивилизованное и изнеженное поколение не желало жить в заперти в таких подвалах, и владельцы заняли главный зал и примыкающие к нему покои. Алиин поднялся по широким ступеням вслед за своим Юным проводником тот, наконец, остановился перед створчатой дубовой дверью и предложил ему войти. Войдя в зал, клирик посмотрел вокруг, однако никого не увидел и продолжал стоять в нерешительности, держа шапку в руках и разглядывая с величайшим интересом этот зал, столь непохожий на все, к чему он до сих пор привык канули в прошлые те времена, когда зал знатного рыцаря был всего-навсего подобием сарая с полом покрытым камышом и служил местом отдыха и трапезной для всех обитателей замка. Крестоносцы, узнав, что такое домашняя роскошь, и вернувшись в Англию, привезли с собой ковры из Дамаска и циновки из Алеппо, Их стало раздражать отвратительные нагота их наследственных крепостей и отсутствие домашнего уюта. Но еще сильнее оказалось влияние Великой французской войны, ибо как неискусны были народы Англии в военном деле, не могло быть сомнений в том, что наши соседи стоят безмерно выше нас в искусствах, присущих мирной жизни. Целых четверть века в Англию шли потоком возвращающиеся после войны рыцари, раненые солдаты, французские пленные дворяне, ожидавшие выкупа, и каждый оказывал какое-то влияние на домашнюю жизнь англичан, внося в нее большую утонченность. А пребывавшие на грузовых судах предметы обихода и мебель, и скале, руана и других разграбленных городов служили нашим ремесленникам образцами для их поделок. Поэтому в большинстве английских замков, а также и в замке Тойнхэм, имелись комнаты, где нельзя было, кажется, желать лучшего в отношении красоты и комфорта. В огромном каменном камине плыхала охапка дров, трещая, отбрасывая багровые отблески, которые, сливаясь со светом черных ламп, стоявших по углам на консолях, придавали всей комнате что-то светлое и веселое. Выше начинались завитки геральдических изображений, они тянулись до резного дубового потолка с карнизами а по обе стороны камина стояли кресла под балдахинами для хозяина и хозяйки, а также наиболее почетных гостей. По стенам висели изысканные яркие гобелены, на них были изображены деяния сэра Бевиса из Хамптона, а за ними стояли раздвижные столы и скамьи для больших празднеств. Пол был выложен гладким кафелем, а посередине комнаты покрыт квадратным фламандским ковром в красную и черную клетку. По нему было расставлено множество кушеток, складных стульев и кресел с выгнутыми ножками. На дальнем конце зала стоял длинный черный буфет или сервант с золотыми чашами, серебряными подносами или другой драгоценной утварью. Все это Алийн рассматривал с большим интересом, но самым любопытным ему показался столик из черного дерева, стоявший совсем близко, и на котором рядом с шахматной доской и рассыпанными шахматными фигурами лежала раскрытая рукопись, написанная правильным четким почерком клирика и украшенная на полях орнаментом и эмблемами. Напрасно Алин Напоминал себе, где он находится, и что именно здесь должно помнить правила хорошего воспитания и вежливости. Эти раскрашенные прописные буквы, ровные черные строки неудержимо влекли к себе его руку подобно тому, как естественный магнит влечет к себе иголку, и не успел он напомниться, как уже держал перед глазами Роман Гарена де Манглана и настолько погрузился в чтение, что совершенно забыл, где он и почему сюда попал. Он пришел в себя от короткого и легкого женского смешка. Ошеломленный, юноша быстро положил рукопись среди шахмат, и растерянно стал озираться. В зале было по-прежнему тихо и пусто. Он снова протянул руку к Роману и снова раздался тот же шеловливый смех. Он поднял глаза к потолку, обернулся к закрытой двери, перевел взгляд на тугие складки неподвижных гобеленов. И вдруг что-то блеснуло в углу против него, где стояло кресло с высокой спинкой. А сделав шаг или два в сторону, Олень увидел стройную белую руку. Наблюдательница держала зеркало таким образом, что могла все видеть, сама же оставалась незримой. Подойти ли ему или сделать вид, что он ничего не замечает, пока он колебался, зеркало исчезло. И из-за дубового стула выскользнула статная молодая особа. В ее глазах искрилось веселое озорство. галин был поражен, узнав в ней ту самую девицу, с которой так грубо обошелся в лесу его брат. Правда, она была уже не в пестрой одежде для верховой езды, но в длинном со шлейфом платье из черного брюкского бархата, с легкой белой кружевной оторочкой у ворота и у кистей рук, едва отличавшейся от ее кожи цвета слоновой кости. Если девушка и тогда показалась ему прекрасной, то стройная прелесть ее фигуры и свободная гордая грация движений теперь еще подчеркивалась богатой простотой туалета а вы явились сказала она с тем же лукавством искоса взглянув на него и я не удивляюсь этому разве вам не захотелось еще раз взглянуть на девицу которая попала в беду о Почему я не Менестрель? Я бы все это изобразила в стихах, Всю историю, незадачливую девицу, Злого сокмана и добродетельного клирика. Тогда наша слава была бы связана навеки, И вы стали бы вторым сэром Персевалем Или сэром Галахадом, Или вообще одним из тех, Кто спасает дам, попавших в беду. То, что я сделал... — ответил Алейн, — слишком ничтожно и не заслуживает благодарности, и все-таки скажу, вовсе не желаю вас обидеть, история эта слишком серьезная и волнующая, она не заслуживает насмешек. Я надеялся на любовь брата ко мне, но Богу было угодно, чтобы все сложилось иначе. Для меня радость видеть вас опять, госпожа, и знать, что вы благополучно добрались до дому, если это действительно ваш дом. Да, правда, замок Туэнхэм — мой дом, а сэр Найджел Лоринг — мой отец. Мне следовало сообщить вам об этом сегодня утром, но вы сказали, что направляетесь сюда, поэтому я решила промолчать и сделать вам сюрприз. «Но я очень рада видеть вас!» — воскликнула она, снова рассмеявшись. Девушка стояла перед ним, прижав руку к сердцу, а ее прищуренные глаза весело блестели. Вы отступили, а потом опять шагнули вперед, не спуская взоров с вот этой моей книги. Точно мышь, когда она чует сыр и все-таки боится мышеловки. Мне. Очень совестно, — сказал Алин, что я решился коснуться книги. Но что вы! У меня на душе потеплело, когда я увидела, как вас к ней тянет. Я была так рада, что от удовольствия даже рассмеялась. Значит, мой достойный проповедник тоже поддается искушению, — подумала я. Он из того же теста, что и все мы. Господь да поможет мне! Я... Слабейший из слабых, вздохнул Алейн. Молю Бога о том, чтобы он укрепил мои силы. — А ради чего? — насмешливо спросила она. — Ведь вы, насколько я понимаю, вознамерились навсегда замкнуться в четырех стенах монастырской кельи. Так какая вам польза, если ваши молитвы и будут услышаны? — Ради спасения собственной души. Она отвернулась от него, грациозно пожав плечами и махнув рукой. — И это все? — спросила она. — Значит, вы ничуть не лучше отца Христофора и всех остальных. Собственная душа, собственная. Мой отец служит королю. И когда он на коне врезается в гущу боевой схватки, он никогда не думает о том, чтобы спасти собственное ничтожное тело. И его мало заботит мысль, что оно может остаться на поле боя. Тогда почему же вы, воины духа, вечно каетесь, прячетесь по кельям до да подвалам и всегда заняты только... Самими собой, а мир, который вам следовало бы исправлять, идет своей дорогой, и никто не видит и не слышит вас. Если бы вы так же мало тревожились за свою душу, как воин за свое тело, вы приносили бы больше пользы душам других людей». «В ваших словах, госпожа, есть доля правды», — отозвался Алейн. Но все-таки что, по-вашему, должно делать духовенство и церковь, мне не ясно. Пусть бы они жили, как остальные люди, и также работали, проповедуя больше своей жизнью, чем словами. Пусть бы они вышли из своего уединения, смешались с бедняками, познали те же страдания и радости, те же заботы. И удовольствие, те же соблазны, и волнение, что и простой народ. Пусть трудятся в поте лица своего, и гнут спину, и пашут землю, и берут себе жен. «Увы, увы!» — воскликнул Алин в ужасе. «Вас, наверное, отравил своим ядом этот Уиклив, о котором я слышал столько плохого». «Нет, я его не знаю». Я поняла это просто, глядя из окна моей комнаты и наблюдая за бедными монахами из монастыря, за их унылой жизнью, их бесцельными ежедневными трудами. И я спрашивала себя, неужели добродетель не годится ни на что другое, как засадить ее среди четырех стен, словно она дикий зверь? А если добрые будут замыкаться от мира а злые разгуливать на свободе, то разве не горе этому миру? Алин с изумлением посмотрел на нее. Щеки ее разрумянились, глаза блестели, и вся ее поза выражала глубокую убежденность. Но в один миг все это исчезло, и она по-прежнему весело и лукаво заулыбалась. — Вы согласны сделать то, о чем я попрошу? «Что именно, госпожа? Ох, клирик, какой же вы негалантный! Настоящий рыцарь никогда бы не спросил, а тут же бы дал клятву исполнить. Нужно только подтвердить то, что я скажу отцу. Подтвердить что?» Сказать, если он спросит, что я встретилась с вами к югу от дороги в Крайсчерч, иначе меня запрут вместе с камеристкой, и мне неделю придется сидеть в комнате и прясть, вместо того, чтобы скакать на Трубадуре по Виверли-Уок, или спускать маленького Роланда на Винеритских цапель. Если он спросит, я ему вовсе не отвечу. Не ответите, но он захочет Получить ответ. Нет уж вы не подводите меня. Иначе дело для меня вернется плохо. Но, госпожа, воскликнул Алинь в глубоком отчаянии, я не могу сказать, что это произошло к югу от дороги, когда отлично знаю, что мы встретились в четырех милях к северу. Так вы не скажете так, как я прошу. Наверное, и вы не скажете. Ведь вы же знаете, что это неправда. Ну, мне наскучили ваши проповеди, заявила она и удалилась, кивнув своей прекрасной головкой и оставив Алейна до того подавленным и униженным, точно он сам предложил ей какую-то низость. Однако не прошло и нескольких минут, как она вернулась уже совсем другая, ибо настроение у нее менялось. Очень быстро. — Вот видите, мой друг, если бы вы заперлись в монастыре или в своей келье, вы сегодня не смогли бы научить капризную девицу сохранить верность правде. Разве не так? Какая цена пастырю, если он бросает своих овец? — Это плохой пастырь, — смиренно согласился Алиин. — Вот идет ваш достойный отец и вы увидите, какая я способная ученица. Отец, я очень обязана этому молодому клирику. Он оказал мне услугу и помощь сегодня утром в Минстодских лесах в четырех милях к северу от дороги на Крайстчерч, где я не имела права находиться, ибо вы приказали мне другое. Все это она доложила звонким голосом, а затем покосилась на алейна ожидая его одобрения. Сэр Найджел, который вошел в зал, держа под руку седовласую даму, остановился, ошеломленный этой неожиданной вспышкой искренности. — Ах, Мот, Мот, — отозвался он, покачав головой, — мне труднее добиться от тебя послушания, чем от тех двух сотен пьяных лучников, которые последовали за мной в гиень. Однако, тише, девочка, твоя достойная мать сейчас будет здесь, и ей незачем знать все это. Мы скроем это твое путешествие от начальника военной полиции. Иди в свою комнату, детка, и придай себе печальный вид. Покаившемуся грехи прощаются». — А теперь, дорогая матушка, — продолжал он, когда дочь ушла, — сядьте вот здесь у огня, ибо кровь ваша стала холоднее, чем была. — Али Эдриксон, я желал бы поговорить с вами. Мне хотелось бы, чтобы вы поступили ко мне на службу. А вот идет как раз вовремя и моя достойная супруга. Без ее совета я... Не принимаю никаких решений. Это ее мысль — вызвать вас сюда. Я составила о вас хорошее мнение, и вижу, что вы человек, на которого можно положиться, — сказала леди Лоринг. Мой дорогой супруг действительно нуждается в ком-то, кто был бы всегда рядом с ним, и так как он уж очень мало думает о себе, заботился бы о нем и... — выполнял его желание. — Вы повидали монастыри. Для вас было бы полезно также повидать и широкий мир, прежде чем сделать между ними выбор. — Именно по этой причине мой отец и пожелал, чтобы я на двадцатом году вышел в мир, — сказал Алейн. — Значит, ваш отец был человек разумный, — сказала она. И самый лучший способ исполнить его волю — это пойти по той дороге, на которой все, что в Англии есть благородного и достойного, будет вам попутчиком. «Вы ездите верхом?» — спросил сэр Найджел, глядя на юношу своими глазами на выкате. «Да, мне в аббатстве много приходилось ездить верхом. Все же есть разница». Между монастырской клячей и боевым конем воина вы поете, играете на инструментах, на цитоле, флейте и ребеке. Отлично. Гербы описываете? Любые. Тогда опишите вот это предложил сэр Наджил, подняв руку и указывая на один из многочисленных щитов со спаренными, строенными и четверенными гербами, украшавших стену над камином. «Серебряное поле», — начал Алин, «лазоревый пояс, обрамленный тремя ромбами и разделяющий три черных звезды. Надо всем на щите первого герба львиные лапы, Червленью, лапы выщерблены, уточнил сэр Лоринг торжественно, качнув головой. Все это для человека, воспитанного у монастыря, недурно. Вы, вероятно, непритязательны и услужливы. Я служил всю жизнь, милорд. Умеете и резать по дереву? Я резал для монастыря два раза в неделю. В самом деле? «Примерный юноша! Да вы будете оруженосцем из оруженосцев! Скажите мне, пожалуйста, забивать волосы вы тоже умеете?» «Нет, милорд, но могу научиться». «Это очень важно», — пояснил хозяин. «Я люблю держать свои волосы в порядке, тем более, что за тридцать лет они от тяжелого шлема на макушке слегка поредели». Тут он снял шляпу и показал лысину голую, как яйцо, и откровенно блестевшую вот святых камина. Вот, видите, — добавил он, повертываясь, чтобы показать узкую каемку редких волос, которые словно отдельные колосья на пустом поле, все-таки упорно боролись с судьбой, уничтожившей их сотоварищей. Эти прятки нуждаются в легком смазывании и завивке, и не сомневаюсь, что если вы взглянете сбоку на мою голову, вы при соответствующем освещении заметите места, где волосы поредели. — Вам также придется носить кошелек, — сказала леди Лоринг, — и мой дорогой супруг так щедр и добр, что готов с радостью отдать его всякому, кто попросит милостыню. Если ко всему этому прибавить некоторые сведения об охоте и обращении с лошадьми, соколами и собаками, да еще смелость и галантность, подобающие вашему возрасту, то вы станете вполне подходящим оруженосцем для сэра Наджела Лоринга. «Увы, госпожа», — ответил Алин, — «я отлично понимаю». Какую честь вы мне оказываете, сочтя меня достойным служить столь прославленному рыцарю, но я настолько чувствую свою непригодность, что не смею взять на себя обязанности, для которых, может быть, столь мало подхожу. «Скромность и смиренность души, — сказала она, — это самые важные и самые редкие качества пожей. И оруженосцев. Ваши слова доказывают, что эти качества в вас есть, а все остальное — вопрос времени и привычки. Никто вас не торопит. Переночуйте здесь, и пусть ваши молитвы помогут вам найти решение. Мы хорошо знали вашего батюшку и охотно поможем его сыну, хотя у нас мало оснований любить вашего брата Сокмана, который непрестанно разжигает в этих местах ссоры и раздоры. — Мы едва ли сможем быть готовы к нашему путешествию раньше Дня Евангелиста Луки, — сказал сэр Найджел, ибо дел предстоит очень много, поэтому, если вы поступите ко мне на службу, у вас будет время научиться своим обязанностям. Паш моей дочери Бертран жаждет отправиться со мной, но, говоря по правде, он слишком молод для тех трудов, которые могут предстоять нам. — А я хочу попросить вас об одном, — добавила хозяйка замка, когда Алиен повернулся, чтобы покинуть комнату. — Насколько я понимаю, вы приобрели в балье немало познаний. Очень мало, госпожа, в сравнении с теми, от кого я их получил. Однако для моей цели достаточно, не сомневаюсь. Я бы хотела, чтобы пока вы здесь, вы посвящали час или два в день беседам с моей дочерью, леди Мод. Дело в том, что она настолько отстала и, боюсь, не питает особой любви к учености, за исключением нехитрых рыцарских романов, которые забивают ей голову всякими грезами о заколдованных девах и странствующих рыцарях. Правда, после дневной службы приходит из монастыря отец Христофор, но он уже очень стар годами и медлителен в речи, так что она получает мало пользы от такого учения. Я бы хотела, чтобы вы занимались в меру ваших возможностей с ней, с Агатой, моей молодой камеристкой, и с Дороти Пирпонт». Таким образом, Алейна назначили не только оруженосцем рыцаря, но и наставником трех девиц, что было еще дальше от того способа участвовать в жизни — какой он себе начертал, но ему оставалось только согласиться и делать, что в его силах, и он покинул зал с пылающим лицом и смятением в мыслях, раздумывая о той гибельной стезе, по которой обречены были отныне ступать его ноги.